Глава 17 Пока незнакомка с интересом осматривалась, я отстранилась от окна и попыталась перевести дыхание. «Плохо. Все очень плохо. Синта!» — обратилась к испуганной девушке, которая неуверенно мялась на пороге. «Ты ее знаешь?» — «Нет». — та отрицательно покачала головой. «И я помню наказ Лизетты, и она просила никого к вам не впускать». «Как интересно!» — хмыкнул дракон и перевел на меня любопытный взгляд. А мне было совершенно не до смеха. Да, Синта могла не знать эту гостью. А что, если ее знала сама Ариэлла? Вдруг они были близкими подругами, поддерживали связь. И когда Ариэлла пропала, девушка забеспокоилась. В любом случае, скрываться больше не было смысла. Если не примем гостью, могут возникнуть проблемы. Со слов Синты, она уверена, что я нахожусь в замке. И если слуги начнут сейчас выкручиваться, то не ровен час, заявятся жандармы. А для меня и такие сюрпризы не нужны. К тому же, если эта незнакомка приходится мне действительно подругой, то я смогу ее уговорить держать мое местоположение в секрете. Это ради моей же безопасности. «Проводи ее ко мне в кабинет», — попросила Синту, и отправилась к себе в спальню, чтобы привести себя в порядок. С приездом этой лиди внутри меня все перевернулось, а в душе стал разрастаться неприятный страх. Этот замок стал моей крепостью, защитой, не хотелось бы все в одночасье потерять. Несколько раз умылась прохладной водой, бросила взгляд в зеркало, поправила прическу и платье, после чего уняла в руках дрожь, гордо выпрямила спину и отправилась к себе в кабинет. Когда я вошла, незнакомка уже расположилась в гостевом кресле, а на столе стоял дымящийся чайник и фарфоровые чашечки для чая. «Приношу свои извинения», — улыбнулась девушка, глядя на меня. «Я позволила себе маленькую вольность и попросила подать нам чай. Разговоры вместе с ним проходят легче». Я внимательно оглядела девушку, чтобы составить первое впечатление. Длинные черные волосы распущены, и только несколько прядей скреплены на затылке маленькой заколкой. Губы ярко-алые от природы, пухлые, на щеке кокетливая родинка. Эту леди можно было с уверенностью назвать красавицей. Вот только глаза, в которых плескалась самая настоящая опасность, все портили. Глядя на эту девушку, можно было с уверенностью сказать, что она не сморщит носик, когда пойдет по головам ради собственной цели». Однако в приветственной фразе я нашла и свои плюсы. Девушка обращалась ко мне официально и на «вы», без особой теплоты в голосе. Так что, скорее всего, мы с ней не знакомы. «Угощайтесь!» — натянула на себя улыбку и прошла к своему рабочему столу, удобно за ним располагаясь. Наличие между нами даже обычной деревянной столешницы придавало уверенности. Обычно люди о своих визитах предупреждают заранее. «У меня не было выбора!» пожала плечами девушка. «Если бы вы узнали, что я решила к вам наведаться, то к моему приезду вас бы уже здесь не было. Умно! Так могу я поинтересоваться, кто и с какой целью приехали в замок?» «Конечно!» Незнакомка поставила на стол чашечку и улыбнулась так, что у меня по коже пробежали мурашки. «Меня зовут Аделаида. Я истинная пара вашего супруга. Единственная девушка в этом мире, которая сможет подарить ему детей. Парам-пам-пам!» -пам. Цирковое представление начинается. В принципе, этого стоило ожидать. Наша встреча была неизбежна. Вот только я к ней оказалась совсем не готова. И почему она приехала одна? Где Роберт?» Вознамерилась показать таким образом свою власть над драконом. И эти слова про беременность прозвучали так пафосно, что я решила непременно этим воспользоваться. К тому же истинная моего супруга продолжала выжидательно на меня смотреть, будто пыталась проникнуть в голову и считать мою реакцию. Благо, скрывать мне было нечего, так как к Роберту я ничего не испытывала. Бедная Ари, представляю, как бы сложно ей было, если в данной ситуации оказалась она, а не я. Кхм. Напомнила о себе Аделаида. Наверное, вы не расслышали. Я прекрасно все расслышала. Без церемонии ее перебила и склонила голову на бок. Просто думаю, о чем же? Усмехнулась девушка. О ваших детях будущих, что вы там собрались с ними делать? Дарить? Складывается такое впечатление, что рожать вы планируете только для Роберта, а не для себя. Брюнетка ошарашенно моргнула, словно пыталась вникнуть в смысл сказанного, а затем Аделаида пришла в себя, и с ее лица слетела былая холодность и уверенность, демонстрируя совершенно другие чувства. «Азарт, заинтересованность, гнев, но точно не холодное безразличие, какое было, как только я вошла в кабинет». «А вы умело скружили голову супругу», — хмыкнула она. «Не понимаю, о чем вы», — пожала плечами. «Роберт мне о вас рассказывал. Говорил, что вы нежная, тихая, кроткая. Но сейчас я вижу перед собой совершенно другого человека. В чем еще вы притворялись?» «Притворство здесь ни при чем. Такой я была до тех пор, пока не узнала, что у моего супруга есть другая женщина. Не просто другая женщина, а истинная пара, единственная и...» «Неповторимое, которое сможет подарить ему детей», — закончила фразу за нее. «Это я уже поняла. Осталось выяснить цель вашего визита». «Зря вы так со мной», — вздернула носик Аделаида. «Я дам вашему супругу то, чего не смогли дать вы — детей. Вы должны быть мне за это благодарны». «Быть благодарны вам за то, что вы спите с моим супругом? Вы в своем уме? То есть вы его не любите?» «Нет, при чем здесь это?» Любящая женщина принимает своего мужчину, даже если он приводит в дом другую женщину. Я люблю Роберта и готова мириться с тем, что он не может отпустить вас. А на что готовы вы? Уж точно не на такие жертвы. У женщины, которая соглашается на любовницу, да и живет с ней в одном доме, нет элементарного самоуважения. Здесь я сделала небольшую паузу и добавила, если вы понимаете, о чем я. «Хорошая попытка уколоть меня», — улыбнулась Аделаида. «А ведь я не сделала вам ничего плохого. Наоборот, хочу, чтобы все мы были счастливы, жили в любви и согласии. Как я уже говорила, я люблю Роберта и готова ради него на все, даже жить с вами под одной крышей. Собственно говоря, для этого я сюда и приехала. Я хочу просить вас вернуться к супругу». «Моему негодованию не было предела. Вот так спокойно заявиться в чужой дом с такими похабными предложениями, для этого необходимо быть либо на всю голову чокнутой, либо очень хитрой и преследовать свои цели». И, глядя на эту девушку, я с уверенностью могла сказать, что в данном случае больше вероятен второй вариант. «Роберт без вас страдает!» — продолжила Аделаида со вздохом. «Еще чуть-чуть и достанет шелковый платок, чтобы утереть слезы у глаз. Из-за этого и наши отношения не ладятся. Так что я прошу вас, прекратите скрываться и вернитесь к своему супругу. Тем более, скоро он купит мне новый дом на берегу океана в Лауриане. Я буду совсем не против, если и вы будете его посещать. Морской воздух полезен даже больше, чем горный». И кто из нас еще пытается кого-то уколоть? Аделаида явно была осведомлена о продаже моего преданного. Кстати, о моем местоположении. Как вы узнали, где меня искать? Не более, чем женская интуиция. Девушка вновь взяла чай и сделала глоток. Не хотите составить мне компанию? поинтересовалась она, глядя на вторую наполненную чашку. «Нет», — отрицательно качнула головой. «Аппетита рядом с этой особой не было никакого». «Так вот», — продолжила Аделаида, «не знаю, как у вас получилось обмануть Роберта, но он ищет вас совершенно в другом месте, полагаясь на чутье, а не на логику. Я же решила разузнать про все имущество Ланфре и проверила пару особняков. Как видите, я оказалась права. Идти вам больше некуда». «А вы, я смотрю, интересовались имуществом Ланфрей не только ради меня?» Смею напомнить, что Роберт не наследник. «О, меня это не касается. Главное – чувство. И, поверьте, рядом с таким мужчиной я бедствовать точно не буду». «Хм, мягко стелит наша истинная». В любом случае, мой ответ остается неизменным. «Я не вернусь к Роберту. Сегодня же покину замок, и вы меня больше не увидите». К сожалению, мои опасения подтвердились, и замок действительно придется покинуть. Осталось только сообщить об этом леди Лизетте. «Ну что вы!» – усмехнулась Аделаида. «Женская солидарность не позволит мне раскрыть ваше местоположение. Я не хочу вмешиваться в ваши с Робертом отношения». «Вот только вы уже вмешались, когда стали его любовницей». «Не нужно меня в этом винить», — подобралась брюнетка. «Я не просила меня делать чьей-то истиной. Это воля богов и не более. Просто кому-то в этой жизни повезло больше». Аделаида сделала последний глоток чая и недовольно сморщила носик. «Кстати, кто у вас додумался добавить в чай листы арники? Вкус специфический». «Ввиду своей прошлой профессии я прекрасно разбиралась в цветах и растениях, поэтому этот вопрос показался мне странным. Листы арники не добавляют чай». «Да?» – Аделаида искренне удивилась. «Тогда что это?» Я все же взяла вторую чашечку с чаем и пригубила напиток. Вкус оказался действительно странным. Нужно будет уточнить у Фани, что за трава она использовала, чтобы приготовить этот чай». «Наверное, я загостилась», — улыбнулась брюнетка и поднялась со своего места. «По поводу вашего отъезда я не шутила. Я не расскажу о нашей встрече Робертом, так что можете не волноваться. Хотя вы и сами должны понимать, что рано или поздно он вас найдет самостоятельно. Дело времени. Провожать меня не стоит. Я запомнила дорогу». После этих слов Аделаида развернулась и гордо удалилась из кабинета, а я прикрыла глаза и постаралась успокоить учащенное сердцебиение. «Визит этой девицы вывел меня из себя». Горло подкатывала тошнота, голова слегка кружилась. «Мне необходимо было срочно отвлечься».